Глава 23. Накануне суда. По камерам разнесли ночники. Это значит, наступила тюремная ночь и окончился тюремный день. Слава Богу, что окончился. Одним меньше в жизни, одним ближе к чему-то, к смерти или облегчению суровой участи. Арестанты любят ночь более дня. Потому они любят ее, что, во-первых, она меньше напоминает о свободе, разлука с которой тем ощутительнее, и тоска по ней тем жгуче, чем ярче день. чем голубее клочок неба, только и видны верхние оконца арестантской камеры. Проходив почти весь день из угла в угол, Краев лег на постель. Уже два месяца ровно, два месяца сегодня, как он томится в этой мрачной камере. Многое изменилось с тех пор. Собственно, он, Краев, знает только, что жена переехала с дачи в город и поэтому навещает его теперь каждый приемный день. Знает он от нее, что живет она на деньги графа Сломоты, что этот граф чудный старик, что у него благородная, чисто дворянская душа. С большой похвалой также Таня отзывается о Смельском. Ну, это вот он и сам знает, и сам успел полюбить. Это честный, хороший человек. Дальше она рассказала ему, что с Анной что-то неладно, что она убежала от нее с управляющим графа, что граф отказал ему от места, и временно делами его управляет Смельский. Граф теперь живет в Петербурге и очень интересуется, чем кончится его дело. Но несмотря на то, что граф прогнал от себя Шилова, Он не верит в то, что он оклеветал Краева. Татьяна Николаевна, сообща это, заливалась слезами. Хрустили от отчаяния заломленные пальцы и у несчастного невинного узника. Но что поделаешь, не верят. И кончено. Дошло, наконец, до того, что Краев и сам себе не стал верить. И сам себя начал допрашивать минуты помутнения сознания. Да и правда, не украл ли я эти деньги? Может быть, со мной случился какой-нибудь припадок сумасшествия? Может быть, заметно того, я помню, другое? И холодный пот орошал лицо несчастного. И дико блуждали полные слез глаза. И падал на свою соломенную подушку, весь трясясь от рыданий. Но вот завтра суд. Сегодня была Таня. Был Антон Иванович. Они говорили что-то и между собой, и с ним. А он ничего и не помнит. Словно во сне промелькнули их фигуры. Завтра суд. Только заключенный может понять всю грандиозность этих слов. Завтра суд. Завтра решится участь его. Краев упал перед медным образком. прилепленном в углу каземата, и долго молился.